Эпиграфы. «Сорок лет ума нет», — констатировал писатель и посмотрел в окно. «А как будет сорок пять, пообедаем опять», — добавил он. «Иржи Геллер. Я думаю, что он специально нарушил хронологию событий, дабы посеять сомнения в подлинности этой истории». Вендулка. Автобиография. «Вначале я родился». И в шесть лет уже бойко зыркал из полуподвала, где размещалось книгохранилище города Биш. «Мама, мама, где ты греешь жопу, в каких заморских, с позволения сказать, странах?» Я не был сиротой, просто с удовольствием жил у бабушки, то есть успешно скрывался от идиотизма, который стремились привить мне путем воспитания. «Что могут дать родители, исключая подзатыльник?» — раздумывал я — и не находил ничего интересного ни сердца, ни ума, ни фантазий. Книга-хранилище в Бише имела жуткую репутацию. Во-первых, все были уверены, что там обитает привидение и разгуливает со свечкой в длинной ночной рубахе. Поэтому, завидя здание городской библиотеки, где находилась книга-хранилище, Все стремительно переходили на другую сторону улицы, что, безусловно, сказывалось на посещаемости этого проклятого места. «Прекрати бродить по ночам!» — сетовала бабушка на мой образ жизни. Всех постоянных читателей распугал. «А как же Мошка?» — припоминал я. «Он сумасшедший!» — возражала бабушка. «А почему погода не делает!» Йоган Мошка имел читательский билет под номером два, был действительно городским сумасшедшим и служил звонарем в костеле. Он интересовался только специфическими книгами про девочек. Например, «Марыся и три медведя», «Белыся и семь гномов», «Алыся в зазеркалье» и так далее. Читательским билетом номер один обладал я чем вызывал восхищение у Иоганна Мошки, который думал, что по церковной иерархии я важнее архиепископа. Во-вторых, жители города Биш верили в черную вдову, которую заживо замуровали в нашем книгохранилище словно ведьму. И, как гласила народная молва, Черная вдова, время от времени, испускала леденящие душу звуки и взывала к бывшему мужу. Ержи! Ержи! Отчего молодухи в радиусе двух кварталов вскакивали по ночам и с подозрением разглядывали своих благоверных. Поди накорми поросенка, говорила тогда моя бабушка, слышишь, как развизжался?» Этот свиной бифштекс провалился у нас в погреб, и не было никаких сил поднять его обратно, как и зарезать. В-третьих, о чем перешептывались в городе, нашу библиотеку посещал антихрист. Во всяком случае, из музыкальной школы видели, как однажды ночью, во время дождя, антихрист залетел в помещение книгохранилища прямо на огненной колеснице, а буквально через пять минут выскочил обратно, словно ошпаренный, и ушел под землю возле дровяного сарая. «Бо как!» — отмечали жители скорость, с которой антихрист покинул городское книгохранилище. «Читательский билет номер три» вывел я очередность для всех проживающих в городе Биш, потому что на самом деле это была шаровая молния, которая едва нас не подпалила, и мы с бабушкой сильно рисковали, ведь никакая пожарная команда не отважилась бы войти в книгохранилище в темное время суток, разве что под наркозом. В шесть с половиной лет я вынужден был отправиться в школу и долгое время придуривался, читая вслух по складам. Дабы никто не догадался, что библиотечное привидение давно изучило гида Мопассана, лишенного иллюзорности при описании чувств. Ха! Пользуясь положением, в шесть лет я видел из полуподвала больше женских трусов, чем гида Мопассан за всю свою жизнь что, собственно, никак не сказалось на моей иллюзорности, а только выработалась манера задирать на дамах юбки при ближайшем знакомстве. Но некоторые юбки были длиннее, чем память о них. И на первом свидании меня не покидало чувство, что с этой женщиной мы уже это делали. А скажи-ка, чем Марыся отличается от Белыси? Если не вдаваться в подробности, — важничал Мошка, перелистывая свои книги, — то надо обобщать. — Давай, — разрешал я. — Марыси ходят гуськом, — обобщал Мошка на довольно далекие расстояния, подтверждая тем самым американскую мудрость, что у семи гномов белыся без глазу. — Ну ты и начитался, — удивлялся я. — Так точно. Мошка по-военному отдавал честь и раскрывал страшную церковную тайну. А вот у нас пастор — член коммунистической партии. И в какой-то момент меня стали одолевать разногласия между органами и чувствами. Иначе говоря, не объективное восприятие реальности. То есть при осязании мною нередко овладевал страх, а при обонянии нашего поросенка — странная печаль. Все относительно книгохранилища мне виделось потусторонним, и, выходя на улицу, я боялся навсегда потерять гравитацию, тем более что мои опасения подтверждались картинами Марка Шагала про то, как евреи летают над странной местностью и не могут определиться, а город Биш тоже не земля обетованная, никоим образом». Такое неестественное ощущение отчего дома меня абсолютно не радовало, когда висишь над ним вверх тормашками сорок неполных лет и все время рискуешь расквасить себе морду, а свою же малую родину поэтому я загружался камнями для большего тяготения к отчизне и опускался на землю вроде как остальные люди. Работал, служил, защищал, поглаживал, то есть ничего плохого я своей малой родине не делал. Но между революциями не любил. Как, вероятно, не обожает тягловая лошадь телегу с дерьмом, нагруженную по чьей-то прихоти. Можете назвать это космополитизмом, а у меня язык не поворачивается. В четырнадцать лет я решил озвучить свое чувство ритма, чтобы не петь хором. Ведь, находясь в подобном обществе, ты не можешь стоять с отсутствующим видом без соответствующей справки, как у Иоганна Мошки. И либо должен голосить вместе со всеми, либо аккомпанировать. Иначе к тебе появляется масса вопросов от компетентных организаций. Вы знаете, почему помидор красный? Он как нельзя лучше олицетворяет чувство долга. Кто помидор? Нет, чувство долга олицетворяет цвет помидора, потому что он частичка красного знамени. Кто помидор? Тыква. Ответ неправильный. А что вы думаете о зеленом цвете? Путь свободен, можно ехать. Размечтались и компетентные организации не выпускали меня за пределы города Биш с такими неадекватными чувствами. Поэтому приходилось их развивать на соответствие обществу, то есть учиться, учиться и аккомпанировать, как завещал мне большой брат, который заходил в 68 году и изрядно нагадил на моей малой родине. Наверное, у него были проблемы с желудком, впрочем, у кого их не было. Чувству ритма я отдавался, играя на ударной установке. Петь на родном языке не решался, дабы не ляпнуть просвященный помидор чего-нибудь лишнего. А престарелый капельмейстер изображал в нашем ансамбле недостающие духовые инструменты. «Come together! Together!» — орали мы, что в микрофон, что без микрофона, и капельмейстер в определенный момент делал «вшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш на аккордеоне, мастерски раздувая меха. «Там-та-та-там! пщих Там-та-та-там! там, -та -та -там! пщих там -та -та -там! Подобными глупостями я занимался лет десять, изредка предполагая, что напишу об этом роман и назову его «Come Together». Но время шло, и в двадцать пять я сократил свои амбиции до повести, а в тридцать уже чувствовал себя на рассказ с подагрой, поскольку чем дольше живешь, тем меньше желаний, и в конце концов мечтаешь о стакане воды, которые тебе подадут перед смертью. Во всяком случае, так говорят. Чувство со временем выглядит, как старое полупальто, побитое молью которая жалко выбросить, и вышла из моды. Изредка ты достаешь его из кладовки, кряхтя напяливаешь на себя и красуешься на потеху молоденьким девушкам, пуская от умиления сопли. Ты говоришь, мадам, шаркая ножка, и мадам, позвольте вас пригласить на романтический танец. А на тебя хихикают, потому что, честно сказать, ты давненько не редактировал себя перед зеркалом, да еще и вырядился, как старое чучело, в непонятное чувство. Когда в двадцать восемь лет я устроился на работу в качестве администратора танцевального зала, ходил ко мне на дискотеке такой плесун исполнять балетные номера для умирающего лебедя с песочным отверстием. Его не устраивали тихие ретроспективные вечера для тех, кому за тридцать. И он потрясал своими чувствами, как старый экскаватор, размахивая ковшом больше для устрашения, чем со смыслом. Поскольку уходил с дискотеки вдвоем с одышкой и никогда с молоденькой танцовщицей. А ей вначале надо показать сто пятьдесят баксов, а потом уж и прыгать и проявлять эмоции. Но, скорее всего, у этого плесуна не было иностранных денег, а только чувства, что для мужчины в его возрасте просто смешно, когда он рассчитывает тряхнуть ковшом. Вот мне в двадцать восемь еще отдавались почти что за просто так, за право пройти на дискотеку по контрамарке и нехлопотно и с перспективой на абонемент. В первый, третий и пятый раз я выписывал этот абонемент на сходное имя. Такое же развлечение было у Македонского с Александриями. Но то ж города, а это ж дамы. Поэтому я разделял всех своих бывших жен на четненьких и нечетненьких, ради удобства, и присваивал им порядковые номера. Получался каталог кораблей из Илиады Гомера. Прима считала, что сон — лекарство от всех невзгод. Первую половину дня она мирно дрыхла, вторую рассказывала, что видела во сне. В конце концов эти половинки у нее перемешались, и Прима стала воспринимать меня как фантом. Думала, что семейная жизнь — это грезы, а наяву я причудливая сволочь. Когда мы расстались, она спала.